Сосны. Лили Мур лежит в постели, сцепив пальцы на груди. По ту сторону стены тихо, но это ее не успокаивает. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Она оглядывает лица ангелов, пытается зарядиться от них силой. Да приедет царствие Твое и на земле, как на небе. На небе. Имя Твое. Старушка дышит все тяжелее. Ангелы взирают на нее холодным взглядом. Она позволила себя одурачить. Она их не заслуживает. Лили Мур зажмуривается, ищет внутри себя слова, но молитва Господня покинула ее. «Отче наш, сущий на небесах и на земле, избавь нас от лукавого. Хлеб наш насущный дай нам днесь. Помоги мне». Нет ответа. Ангелы немы. Когда Будиль Шарка выходит в коридор, в квартире Г4 пищат датчики движения. Она ищет своего тайного любовника. Она чувствует себя опустошенной, и это причиняет ей боль. Когда он внутри нее, она снова чувствует себя молодой, чувствует то же, что и он. Мерзкие вкусы и запахи приводят его в изумление. Будиль поглаживает стену кончиками пальцев и знает, что ему бы это понравилось. Она останавливается у квартиры Г-6, прислоняется ухом к двери, прикасается губами к древесине, дергает за ручку, но дверь заперта. Она прислоняет нос к щели между дверью и дверной коробкой, принюхивается. «Их там нет, там никого нет». Будиль понимает, что Моника переехала и увезла с собой ее любовника. Ее он любит больше и всегда к ней возвращается, а Будиль никогда не удается его удержать. Эти мысли гложут ее изнутри, увеличивают пустоту. Услышав, что сработала сигнализация, Сугди прибежал из подвального этажа с корзиной свежевыстиранных простыней в руках, увидев Будиль. Она вздыхает. Разве вы не должны сейчас спать? спрашивает она. Ночь на дворе. Но, кажется, Будиль ее не слышит. Сугди оставляет корзину перед кладовкой и подходит к ней. Почему он выбирает ее? Я же делаю все, о чем он просит, жалуется Будиль. Ее глаза мокрые от слез. Не знаю, отвечает Сугди. Ей некомфортно. В глубине души она чувствует облегчение от того, что сегодня ночью Моники нет здесь. А она наоборот, просто пытается избавиться от него», — Хнычет Будиль и обвиняющим жестом показывает на дверь в квартиру Г-6. «Это так несправедливо. Вечно мне мешает этот типаж, за которым убиваются мужики, а они их не заслуживают». Вера лежит в своей постели в квартире Г-8 и вяжет. Время от времени царапает ногу спицей, чтобы не уснуть. Она охраняет Дагмар. Но не заснуть трудно. К тому же, похоже, сегодня вечером его здесь нет. Она закрывает глаза. Пусть они хоть немного отдохнут. В квартире Г-7 Улов спит глубоким сном впервые с тех пор, как приехал в Сосны. Он выполнил свою работу. Сегодня ночью кто-то другой стоит за штурвалом парома. Темнота, словно мягким бархатом, накрывает мебель в квартире Г-6. Жирное пятно над кроватью высохло. Это место теперь трескается и шелушится. Сугди только что уложила будиль в постель и теперь слышит шум, доносящийся из квартиры Лилля Мур. «Бежит туда». Кругом хаос, сугде осматривается по сторонам, не может осознать увиденное. Полки пусты. На них остался лишь тонкий слой пыли, вокруг мест, на которых стояли ангелы. Их фарфоровые лица разбиты, пряжа распущена, из дыр в вязаных телах ангелов вылезает вата. Оторванные руки, ноги и крылья из пластмассы валяются по всему полу, Картины с пословицами и херувимами разбиты. Посреди погрома стоит Лилля Мор и плачет. Кончики ее пальцев в крови.